Глава восьмая По всей деревне только в избе Василисы было спокойно. После рождения девочки женщины постепенно ушли, гости перестали пребывать чтобы оставить свои поздравления и оглядеть ребенка. Но пришли другие. Жили-сидела у окна, поглядывая на кровать Василисы, но все равно нет да нет отвлекалась на то, что происходит снаружи. Мужчины волокли бревна, разобрав заброшенный дом и срубив несколько деревьев у подлеска, тянули всякие хламы, перетаскивали горы песка и земли. И все это, чтобы укрепить ту защиту, построенную от зверей не так давно. Девушка смотрела на лица, и не каждого узнавала. Она еще не успела разнакомиться со всеми пришлыми, мужчинами, женщинами и детьми, но стариков от чего-то было больше. И даже они помогали укреплять стену, словно холодок внутри животов и предчувствие беды молодило их кости, позволяя защитить тех, кого еще можно было защитить. Желя так и не смогла понять, откуда пришла вся эта ватага. Однажды утром к их деревне подошла толпа людей. Грязных, с пустыми руками, они шли несколько дней почти без отдыха, спасаясь от того, что могло преследовать их по пятам. Вышли старосты деревни, переговорили. Детям и молодым так никто и не рассказал толком, но они поняли сами. Эти пришлые сбежали оттуда, куда снова пришли охотники. Поэтому от них пахнет огнем, сажей и слезами. Во время споров Желин на деревне не хотела пускать чужаков. Вдруг страшная махина преследует именно их, и теперь уже свои дома подвергаются опасности. Но тогда вышли старики, и бабушка Мировна была среди них и чуть ли не тумаками заставили впустить каждого, кто стоял за защитой. Взрослые были пристыжены, но ощущение беды не ушло. Всех чужих, но теперь выходят своих, расселили по домам. Даже у Азара теперь прибавилось народа, но Желя почти их не видела, проводя все свободное время с Василисой. Соседка после родов занемогла. Если бы она с легкостью встала с кровати и приступила к работе, Желе было бы проще справиться с той смутой внутри, которую принесли сбежавшие от опасности люди. Она смогла бы смягчить суровые лица своих односельчан и придумать, как ей быть. Но не то болезнь, не то затянувшуюся слабость подруги мешала выйти и начать делать хоть что-то. И Желе вдруг поняла, что и не хочет выходить. Мир там, за окном, знакомые дворы, тропинки и избы с землянками — Вдруг зашевелились, казались только обманчиво знакомыми. И девушка даже была рада, что ее не оставили помогать по дому, а отправили к постели Василисы. У нее было тихо и спокойно, и даже старшие дети не мешались под ногами, помогая во всяких мелочах старшим. Комната Василисы пахла курениями, горькими снадобьями, что сготовила местная знахарка. Роженице нужно было набраться сил, она потеряла много крови. «Со мной такого на первых двух детях не было», — хмуро говорила больная и поднималась с кровати, чтобы справиться с мелкой домашней работой, но снова возвращалась в постель. Желя меняла ей покрывало каждый день и видела, что кровь после рождения дочери всю не останавливалась. К полудню пришла знахарка, чтобы снова ее осмотреть. «Все кровишь?» В голосе не было заботы, только усталость, и Желя захотелось треснуть ее по лбу. Василиса поморщилась, когда ее переворачивали на бок, но молчала. Осмотр в этот раз быстрый, скомканный. Хочется остановить ее и заставить присмотреться лучше, попросить другие лекарства, а не эти водянистые примочки и отвары, от которых нет никакого проку. «Я не знаю, что делать», — сказала знахарка, когда Желя проводила ее до забора. «Из всех лекарств, что есть у меня на руках, мы попробовали все, но это не помогает». Есть еще сборы из красавки и белины, из него делают примочку на браге, чтобы мазать тело и принимать внутрь. Но у нас таких трав нет. Где они растут? Я схожу. Жиля ответила грубо, спрятала руки за шелью и нахмурилась. Нет, — противится знахарка, — они на том лугу, откуда пришли наши гости. Там, сама знаешь, неспокойно. Можно попытать удачу и спросить в гостевом доме, что вне пути отсюда. Но старшие тебя не пустят. Все наши силы здесь нужны. Желя не перестаёт хмуриться. «Кровь не проходит. Василиса не может встать с кровати. Я вижу, что ей больно, но она упрямится в жизни, не признается. Вредно столько крови терять. Вредно». Это всё, что смогла сказать знахарка, прежде чем уйти. Тогда Желя остановила её рукой. «Василисе, быть может, немного осталось. Не она первая, не она последняя». «Пусть лучше успевает дочь выкормить», — был последний ответ. Желя, покачиваясь, вернулась в дом, где снова начинает пахнуть водой и кровью. Она смело дала Василисе лекарство, и рука ее почти не дрожит. Новорожденная, до этого спящая, проснулась, начала крутиться и просить поесть. «Давай ее сюда». Василиса села на подушках, рубаха прилипла к телу, лоб блестит, и Желя надеется, что это не жар. В сложенном платке хранятся маковые семечки, совсем немного, но девушка дает их роженице по одному, чтобы хоть как-то унять боль, если кровь успокоить не получается. «Мне не страшно», — вдруг говорит Василиса, глядя, как крутится в руках маленькая. «Если судьба такая, пускай. Мои сыновья почти кони взрослые, за них я не переживаю. Ты только пригляди, прошу тебя, за ней. Она совсем крохотная, муж не управится». Желя сдавленно кивнула и сказала сквозь зубы. «Я дойду до гостинки и найду этот сбор». Василиса хмурится, глядя на нее. Ясно, что она злится по-настоящему. Словно подтверждая это, роженица хлопнула Желю по руке и скривила губы. «Я тебе пойду и найду! Я тебе пойду! Там сейчас либо охотники со своей махиной, либо разбойники, жадные на поживу. Ты даже шака из деревни не сделаешь, поняла?» «Ты поняла?» И девушке ничего не остаётся, кроме как кивнуть. Сказать жалкое «обещаю», чтобы потом, скрестив пальцы под юбкой, всё равно его нарушить. Сегодня Василиса заснула рано. Дочь поворочилась, но быстро успокоилась. ижеля решила хоть ненадолго вернуться к своим. В дом Азара тоже пришли беглецы из другой деревни. Дед с младшей дочерью и несколькими внуками. Где остальные члены семьи, никто из Желлиных близких так и не спросил. Ясно и так, но гости, словно не желая быть ермом на чужой шее, прытко вошли в хозяйство и стали помогать по мере сил. Деда постоянно видели во дворе то колющего дрова, то рядом с другими мужчинами, занимающимся защитой. Его дочка носила воду, помогала с готовкой и приглядывала за детьми, и своими, и чужими, вместе с бабушкой Мировной, если мамы Жели не было в доме. И теперь во дворе встретились поселенцы. Дед-беженец, оттирая лоб от пота, держал топор. Вокруг разбросаны дрова. Он заметил жалью еще издалека, улыбнулся и отчего-то стало спокойнее. «Как работается коротко спросила она, хоть и знала ответ. Дед всегда отвечал, что хорошо, своими силами, потихоньку, и непременно подмигивал с шуткой. Так же случилось и сейчас. «Работается и славно!» Из дома вышла бабушка Мировна с крынкой молока. Она расцеловалась с желей и предложила деду, вдруг с лихостью вернувшемуся к дровам, освежиться питьем. «Все, скачите по двору, Семенович, дивно смотреть, свалитесь или рухнете». Дед не обиделся, только коротко рассмеялся и с поклоном принял молоко. «А как по-другому? Мы ведь приучаем своим образом наших детей и внуков. Вот и кручусь». Да и вашей семье подсобить хочется, поблагодарить за доброту. Бабушка только отмахивается. Вместе веселее. Это была правда. В доме Азара стало куда теснее, прибавилось детей, и рядом с ними Желез снова почувствовала себя старшей. Но ора ва чужих внуков совсем не мешало. Они вели себя даже слишком тихо для их возраста. Однако всегда были рядом со старшими, чтобы не упустить возможность выполнить какую работу. В первые дни Желя с мамой вели себя ласково и приветливо, но Желю надолго не хватило. Она наблюдала за малышнёй и видела. Видела, что ими начальствует не спокойствие, а постоянное предчувствие беды, страх от которого не отмыться даже в самой душной бане. И поэтому Желя перестала лезть со своей лаской к каждому из внуков Семёныча. Она видела сожжённую деревню, видела могилы, выкопанные Гием и Иваном, И знала, что это видение не разрушить пожатием руки или поцелуем в макушку. И сейчас она коротко кивает самой старшей девочке, откликается и пробует тесто на вкус, чтобы одобрить и помочь отправить в печь. Потом учит младших держать нож, чтобы они не порезались, нарезая капусту. И скоро отстирывает платье младшей девочки в деревянном корыте. Сейчас она сидела в старой желеной рубашке и прижимала к узкой груди круглощекого сына Азара. Брат вел себя спокойно, вертел глазами и головой, но с коленок не скатывался, и Желя усмехнулась. «Еще немного, и сядем есть». В дом вернулась бабушка. Она засела на кухне, мягко гоняя детей. Желя не удержалась и спросила у нее из-за плеча. «Налюбезничала с Семеновичем». Мировна хмыкнула и постаралась ущипнуть внучку, но та увернулась. «Сама ты! Привела в дом двух молодцов разом. меняли тебе журить?» Желя шутливо поморщила нос и достала хлеб из печи. Но внутри она насторожилась. Последние дни ей хотелось спросить бабушку еще о той девушке, что она приняла у себя в доме накануне прихода охотников. Но Мировна каждый раз делала вид, что не понимает, лукавила или находила важные дела по хозяйству. Пока старших не было дома, Желя попробовала заикнуться об этом снова. «Девица в богатом платье? Иван, что ли?» И Желя, сжав губы, перестала. Медленно в дом возвращались взрослые. Внуки Семёныча помогли всему мыться и расселись на лавку, как чижи. Женщины накрыли на стол, сели сами. Ужин прошел в тихом разговоре Азара, который рассказывал, что уже успели сделать деревенские. Но девушка слушала в полуха, впирившись взглядом в еду. «А Василиса как?» — спросила мама. Желя заглянула ей в глаза и молчала дольше, чем то требовалось. Она еще лежит в постели, но разговаривает, вышивает, нянчит дочь. Беседа о соседке тоже ушла, но девушка заметила, что мама продолжает поглядывать на нее. Вечером, как ты в деревне все затихли и расселись по домам на отдых, Желя встретилась с мамой на крыльце. «Ты чего?» «Быстренько прибралась в бане». Желя отвернулась и уткнулась себе в косу. «Василиса совсем плоха?» Сразу ухватилась за главная мама, присаживаясь на порог. Она расправила юбку и раскатала рукава, словно этим коротким обрядом знаменовала конец всех мирских дел. Желя подождала неизвестно чего, прежде чем самой медленно сесть к матери. «Да, знахарка говорит, что не выживет. Не выживет, если не прийти в гостинку и не взять у них сбор. Сам знаешь, там приезжают всякие торговцы, блуждающие лекари, «Кое-что перепродают хозяевам гостевого дома, и нам можно выкупить». Девушка обрывала себя на полуслове «Странно будет отпрашиваться. Мама, пусти меня в лес. Я знаю, что там люди тревожатся, ходят охотники, сжигающие деревни, и в гостинке их будет еще больше, но сидеть дома». Тогда мать приобняла ее за плечо. «И тебе хочется сорваться?» Голос ее был тих и вкрадчив. «Старшие же не пустят, сама знаешь». Сказано так, словно она сама не относилась к этим старшим. «А если я буду осторожный?» — все-таки попробовала вложили «Пойду тайными тропами, самыми короткими путями, не стану искать беды, приду, выкуплю, что нужно, и бегом назад». Мама вздохнула. Молчание было долгим. Зашумело комарье, воздух похолодел и потемнело небо, а женщины все сидели, глядя на крышу исп и кольца дыма от разогреваемых внутри печей. Пыль прилипла к коже и снова захотелось умыться. «Знаешь, когда люди взрослеют?» — спросила мать у Жели. «Когда играют свадьбу и заводят своих детей?» Мама покачала головой. «Нет, когда сами делают выбор. Ты его уже сделала, но по детскости спрашиваешь разрешения. Не подумай, если ты пойдешь за лекарством, я каждый божий вечер буду тихо сходить с ума от тревоги. Но я буду знать, что ты ушла не по юной дурости, а потому что готова взять на себя свою защиту, защиту Василисы. Шутка в этом». Жиля чувствует, как колется в носу, мелко закивала. «Вот и я думаю. Смотрю на всю нашу мелочь». Эта мама вспомнила внуков Семёновича и своего сына. «Я понимаю, что твою взрослость просто нужно было разглядеть».